Событие второе. Едет наркоман в автобусе зимой и стоит возле открытого окна. Тут бабуля ему и говорит. «Молодой человек, закройте, пожалуйста, окно. На улице ведь холодно». «Ты что думаешь, бабка, если я закрою, там теплей станет?» Конструктор Борис Иванович Шавырин, начальник КБ на заводе «Красный Октябрь» в Харькове, приехал в Спаск-Дальний уже второй раз. Около года назад он был вызван почему-то в обычный военкомат, и военком Харькова, пожилой мужчина с сабельным шрамом на лице и седыми почти буденовскими усами, дал ему расписаться в предписании срочно выехать в Хабаровск. «Меня что, в армию забирают?» — не понял Ружейник. «Тони, трошки покатаетесь по стране, отдохнете, горылочки в поезд не забудьте припасти, долгонько ехать. Злякались?» — хохотнул Буденновец. «А что там в Хабаровске?» Не поддержал веселье молодой человек. «А там найдете штаб-командарма Блюхера Василия Константиновича. Он вас ждет». На чистейшем русском и совершенно серьезно закончил разговор военком. «Поторопитесь». «Да, горылочку зря не взял. Поездка с двумя пересадками продлилась десять дней». «Чего только не передумал Борис Иванович за это время». Выспался так точно на пять лет вперед, а еще напился не сладкого и не крепкого чая. Ну и поиздержался, так-то и не интересовался, откуда дома продукты берутся. Его дело отдать жене карточки и зарплату, а там ее женские проблемы. А тут приходилось два раза в день ходить в вагон-ресторан, а на крупных станциях, где паровоз стоял подолгу, запасаясь углем и доливая воду, конструктор ходил в вокзальный буфет. Кормили невкусно и дорого. Прикидывая, уже подъезжая к Хабаровску, сколько денег он истратил на дорогу, Шавырин вдруг четко осознал, что назад придется ехать на одном хлебе и воде. Тех 500 рублей, что он взял с собой, практически не осталось. Это хорошо еще, что у него было предписание воинское, и билеты выдавали бесплатно. А так бы вообще до того Хабаровска не доехал. Ну а если и доехал, то назад бы уже не выбрался. В небольшом двухэтажном кирпичном здании, куда его отвез извозчик, оказалось, что все еще хуже. Хабаровск только перевалочная база, и надо ехать на поезде дальше, почти до самого Владивостока. Блюхер встретил, хлопнул по плечу и отправил дальше. А нет, опять напоил пусть сладким, но невкусным чаем. Городок назывался Спаск-Дальний, а станция, где его обещали встретить, имела другое почему-то название — Евгениевка. Стояла зима 1934 года. Самое начало. Не зимы. Года. Был январь. За окном подъезжающего к этой проклятой Евгеньевке поезда бушевала метель. Густой снег, холодный ветер и температура далеко за минус 10, которые показывал градусник на вокзале в Хабаровске. «Ну и кто в такую погоду может меня здесь встретить?» Причувствуя долгое сидение в холодном прокуренном вокзале, проговорил еле слышный конструктор себе под нос, кутаясь в шарф на рыбьем меху. И неожиданно был услышан. Не иначе кто на небесах за шавыриным присматривал. «Товарищ Шавырин». Подошел к нему красноармеец в большущем белом тулупе. Точно такой же держал под мышкой левой руки. «Да, вы меня встречаете?» — обрадовался инженер. «Так точно». «Вот, тулуп накиньте и пойдемте в мою таратайку. Еще полчаса, и будете в тепле и уюте. Второй день, эдакое свето-представление». Военный поздоровался, не снимая отлично сшитых кожаных перчаток, накинул на Бориса Ивановича тулуп и увлек за рукав в сторону небольшого грузовичка. «Ну ничего себе! Что это?» Вырвалось у Шавырина, когда они подошли к машине. «Нравится?» Сам красил, чтобы издали было видно. пояснил оранжевый цвет машины, встретивший его военной. «Лыжи?» Только и смог проговорить конструктор. И правда, вместо передних колес грузовичок был оборудован большими металлическими лыжами, крепящимися на занятную рычажную конструкцию. Но это полбеды. Задних колес у машины тоже не было. Вместо них находились гусеницы и катки по образу танковых. «Да, это Форд Снегоход». «Молодцы, американцы такую полезную технику придумали. Пришлось с ней, конечно, повозиться. Почитай американского, только название осталось. Все остальное сами переделывали и приспосабливали. Хлипкая машина была, но придумано здорово. Тут не отнять». Борис Иванович понял, почему в тулуп его завернули. В машине было холодно. Чуть теплый поток шел по ногам, но все равно до рубашки не раздеться. А так в огромном тулупе завернулся и пригрелся. В окно один черт ничего не видно. Хотя опять удивительная вещь. У водителя перед ним прямо по ту сторону окна двигалась конструкция, которая сметала снег со стекла. Сама двигалась. Значит, какой-то механизм приспособили американцы. «Интересная придумка», — ткнул пальцем в нее Шавырин. «Молодцы, американцы. стеклоочиститель Заржал почему-то водитель. «В носу у них не кругло такую штуку сделать. Это наши умельцы из механических мастерских собрали». «Счетка-то была, а вот двигать ее из кабины нужно было. Тут такая ручка была». Парень ткнул в место, где виднелась и правда небольшая ручечка. «И как тогда это работает?» «Взвиняйте, не скажу. Не механик. Моторчик стоит вот, кнопочкой включается. Там тросик, колесики и рычажки разные. Малюсенькие все». «Сложно. Образование нужно. Я вот отслужу еще два года и демобилизуюсь. В техникум буду поступать. Так-то у меня четыре класса было. Из деревни я. Из-под Ярославля». «Так и я ярославский. Отец железнодорожником был. Рабфак окончил в Ярославле, а уж потом в Москве училище имени Баумана». Обрадовался Шавырин, что так далеко от дома встретил земляка. «Вот и я сейчас на рабфаке своеобразно учусь «У нас три раза в неделю по шесть часов учёба идёт. Два года уже, так что я сейчас за шестой класс буду весной экзамены сдавать, а на демобилизацию пойду уже с полной семилеткой. И даже если поступлю, то с первым курсом военно-технического техникума. Есть у нас в части. Там такие зубры преподают. Меньше профессора и нет никого. Технические дисциплины мне легко даются, а вот с языками хуже. Немецкий нормально, несложно». А вот китайский с японским и корейским — тут хуже. А латынь вообще надоела. Сдать бы ее быстрей. Крестьянского парня в армии учат сразу пяти языкам. Причем четыре из них экзотические. Людей, владеющих именно европейской части СССР, можно по пальцам одной руки пересчитать. А тут воинская часть и всех учат. Или нет? И что, у вас в части все изучают пять языков, и именно этих — поинтересовался шавырин у слова охотливого водителя все ну языки разные не все латынь есть английский кто учит есть арабский арабский что же у вас за часть все страньше и страньше как написано у одного американца а вот сейчас все увидите товарищ шавырин приехали вон и штаб наш окна горят